Глава третья. Почему они земно? Итак, амфибии и рептилии, несмотря на свою относительную по сравнению с другими животными малочисленность, несмотря на то, что большинство из них не имело тесного контакта с людьми, во всяком случае они не имели для человека практического значения, занимали достаточно места в их воображении. Люди не обходили вниманием не только мифологических, но и реально существующих земноводных и пресмыкающихся, выделяя их среди других животных. Достаточно сказать, например, что ещё народы, населявшие древнюю Месопотамию, делили животный мир на рыб, к ним относились все, кто обитает в воде, и наземных все живущие на земле. Наземные в свою очередь разделялись на членистоногих, птиц, четвероногих и змей. Правда, к змеям тогда относили и амфибий, и рептилий, и многих животных, вообще не имеющих отношения ни к тем, ни к другим. Но следует помнить, что речь идёт о четвёртом тысячелетии до нашей эры. Впрочем, представление об этих животных не намного расширилось и через тысячелетие. А культ или мистическое отношение к некоторым присмыкающимся и земноводным наложили свой отпечаток и на взгляды учёных. Любопытным примером таких взглядов может служить теория знаменитого греческого философа Платона, 427-347 годы до нашей эры. Платон не был зоологом. Да и зоология как науки тогда не существовала. Тем не менее, как всякий великий учёный того времени, он был энциклопедистом и имел свою определённую точку зрения на животных. Платон считал, что сначала был создан человек, обладающий двумя смертными и одной бессмертной душой, а животные появились позже, при втором рождении человека. Вернее, не всякого человека, Наиболее достойные снова превращались в людей, менее достойные в четвероногих, легкомысленные в птиц, подхалимы, глупцы и прочие им подобные в присмыкающихся, а самые скверные люди становились ещё более низкими животными, водными, в том числе лягушками, тритонами и так далее. Конечно, во времена Платона никто не мог доказать, что происхождение животных иное. Никто не мог спорить и со знаменитым греческим историком Геродотом, жившим в V веке до нашей эры и справедливо именующимся отцом истории. Благодаря Геродоту мы сейчас знаем не только о многих событиях той далёкой эпохи, но и о том, как в первые века до нашей эры люди представляли себе некоторых животных. В своей знаменитой истории Геродот описывает животных, которых видел сам в разных странах. Он много путешествовал, а главное, приводит многочисленные свидетельства очевидцев, путешественников. А они-то не скупились на описание самых невероятных существ, которых видели в далёких странах. Фантастические существа, в том числе и невероятные амфибии и рептилии, Из истории Геродота жили много веков. Ведь на Геродота как на вполне достоверный источник ссылались потом писатели-натуралисты и учёные, жившие не только в античные времена, но и в Средние века. Но наряду с фантастическими свидетельствами Геродота были и другие, гораздо более достоверные, и в первую очередь труды Аристотеля, появившиеся примерно через столетие. после истории Геродота Аристотеля 384-385 322 года до нашей эры называют отцом всех наук. И действительно, не было такой области знания физика, философия, математика, логика, история и так далее, известный в то время человечеству, который бы не занимался великий грек О зоологии как наука вообще начинается с него. Конечно, кое-какими сведениями и фактами люди располагали и до Аристотеля. Но именно Аристотель свёл воедино эти сведения и факты в своей многотомной истории животных. Он не только описал более 450 живых существ, не только привёл множество наблюдений своих и взятых из трудов других учёных, Ну и попытался вывести какие-то общие законы жизни и организации животных. Попытался, кроме того, систематизировать их. Иными словами, именно Аристотель создал науку о наших соседих по планете, которая называется зоологией. Систематика животных, предложенная Аристотелем, состояла из двух разделов: животные, имеющие кровь, И животные не имеющие крови. В первом разделе пять групп. Вторая группа этого раздела имеет такую характеристику: животные, большей частью яйцеродные, иногда живородные, четвероногие или безногие, часто покрытые чешуями. Аристотель назвал их четвероногие яйцеродные или гады. Мы их сейчас называем земноводными. И присмыкающиеся шли годы, тысячелетия. Поднимались на недосягаемую, казалось бы, высоту науки и также не спровергали из в бездну великие открытия. Шли генеральные сражения за истину, углублялись и расширялись человеческие знания. А наука о земноводных и присмыкающихся развивалась медленно. Вплоть до начала прошлого века присмыкающихся и земноводных вообще не разделяли, и учёные пользовались термином Аристотеля, называя их всех скопом гады. Но даже когда в 1818 году французский учёный Бленвиль предложил разделить гадов на амфибии и рептилий, это предложение было принято далеко не сразу и не всеми. И многие учёные продолжали объединять их вплоть до середины XIX века. Амфибии и рептилии не оставляли совсем без внимания. Например, ещё Плиний старший, великий популяризатор, живший в I веке нашей эры и оставивший потомству тридцатисемитомную "Естественную историю", где четыре тома посвящены непосредственно животным, один том отводит присмикавшимся и земноводным. Надо отдать должные Плинию. Он прочитал более 2000 книг, отобрал материал из 146 римских и 327 иностранных авторов и создал уникальную энциклопедию, из которой в частности можно было почерпнуть немало сведений о рептилиях и кое-что об амфибиях. Так, например, Плиний рассказывает о хамелеоне, меняющим свою окраску в зависимости от места, на котором находится. Рассказывают о крокодиле, который, наевшись рыбы, с пастью наполненной остатками пищи, предаётся сну на берегу реки. Тут небольшая птица, называемая в Египте трехилоусом, чтобы поживиться пищей, предлагает ему раскрыть пасть и очищает её сперва снаружи, а затем зубы и даже глотку. которую крокодил растягивает не без удовольствия, насколько это возможно. Но наряду с достаточно достоверными фактами, у плении можно было прочитать, что некоторые змеи питаются молоком коров, а хамелеоны вообще ничего не едят. О рождении лягушки плении сообщал следующее: лягушки, оказывается, рождаются из болотного ила, затем через несколько месяцев погибают А следующей весной вновь возвращаются к жизни из той пыли, в которую превратились их мёртвые тела. Много внимания уделял Плиний Василиску. Под именем Василиска писал Брем. Древние греки и римляне представляли себе змееподобное чудовище самого страшного вида и одарённого сверхъестественной силой. Он рождается сверхъестественным путём, Высиженный годами, неспособный к насиживанию, и был вреден для всего живущего, не исключая и человека. В его рождении участвовали змея и жаба. Петух клал уродливые яйца, а змея и жаба ими завладевали и высиживали. У Василиска было крылатое туловище, на голове находила скорона, у него было 4 петушьих ноги. Змеиный хвост, сверкающие глаза. Исходящие от этого животного яд, говорят, наполнял воздух и убивал всё живое. Плоды падали с деревьев и загнивали. Трава засыхала, птицы падали мёртвыми, и даже лошадь со всадником погибали. И только петух мог справиться с ним. Как только Василиск слышал петушиное пение, он вынужден был скрываться. И ведь эта легенда держала сотни лет. А в средневековье была особенно популярна и стоила жизни многим людям. Хозяин петуха, якобы снёсшего яйца, подвергался гонениям церкви. Его обвиняли в колдовстве или, по крайней мере, в связи с нечистой силой. Обвинить можно было глассловно кого угодно. Доказательств во всяком случае свидетелей, видевших Василиска, не требовалось. Это чудовище могло и не показываться никому на глаза. Лет через 100 после Плиния стали появляться сочинения, и такие занимательные хрестоматии по зоологии, именуемые физиологами и бестарями. В них имелось всё: и выдержки из Аристотеля и Плиния, приспособленные для подобного издания, и ссылки на Библию, и стихи, и проза. Из этих книг можно было узнать не только о пресловутом Василиске, но и о том, что змеи, прежде чем начать пить, выпускают в воду свой яд, что они убегают от головы человека, что мясо сваренной змеи становится чудодейственным. Книги эти существовали и пользовались популярностью много веков. И столько же жили фантастические представления о змеях и других рептилиях. Впрочем, подобные сведения содержались не только в анонимных книгах, но и в авторских. Например, монах доминиканец Винсент из БВ в своей когда-то знаменитой книге Зеркало мира, вышедшей в 1473 году, прямо утверждал, что змея, как медведь и дракон, служитель дьявола. А Себастьян Мюнстер, автор тоже очень знаменитой в те времена книги выдержавшись с середины XVI до середины XVIII века в 44 издания, писал, что змеи убивают только незаконно рожденных детей. Законно рожденных они, напротив, охраняют. И ведь это утверждали люди, считавшиеся крупными учеными. Но, веря всяким чудесам оземноводных и пресмыкающихся, люди в то же время истинную сущность этих животных представляли себе довольно смутно. Так, например, тот же Винсент из Баве относил черепах к рыбам, а к змеям причислял тарантулов и многоножек. Впрочем, даже в конце XVI века французский зоолог Белон относил крокодилов и лягушек к рыбам. А ведь Белон был уже специализированным зоологом, орнитологом и ихтиологом. В это время наряду с зоологами широкого профиля Заоологами и энциклопедистами появляются и узкие специалисты, занимающиеся насекомыми или птицами, рыбами или млекопитающими. Однако не тогда, а немного позже ещё не было специалистов по земноводным и пресмыкающимся. Эпоха великих географических открытий значительно расширила представления людей об обитателях земли. в частности, о земноводных и пресмыкающихся. Однако во много раз увеличилось и количество небылиц, которые рассказывали путешественники. Европейцы узнали, например, о змеях, пожирающих корабли, и об огненных ящерицах, об огнедышащих драконах и о других чудесах. И никто не мог отделить выдумки от правды, ибо сами ученые блуждали в потьмах. имея весьма смутные представления о рептилиях и амфибиях. Но с другой стороны, уже издревле были известны довольно точные и достоверные подробности жизни и биологии отдельных животных. Например, ещё в знаменитом папирусе, написанном примерно за 1500 лет до нашей эры и расшифрованном немецким учёным Эберсом, поэтому в науке папирус получил название Папирус Эберса. Говорится о том, что лягушка появляется из головастика. Аристотель наряду с упоминанием о фантастических волосатых и тому подобных змеях дал довольно точное описание некоторых реально существующих рептилий. Он подробно описал строение языка лягушки, хотя был уверен, что сама лягушка появляется из ила, а кроме того, рождает живых червей. фантастические сведения о рептилиях и земноводных с одной стороны и довольно точное описание с другой, и это прекрасно уживалось, дают учёные на протяжении многих столетий. Любопытно, что даже тогда, когда в силу целого ряда обстоятельств анатомическое строение амфибий было уже довольно хорошо изучено, биология их, так же как и систематика, оставалась почти неисследованной. Считается, что первый специальный труд по герпетологии появился лишь в 1768 году. Это была диссертация австрийского врача Лауренци. В России одним из первых герпетологов был Иван Алексеевич Двигубский, опубликовавший в конце XVIII века работу об амфибиях Московской губернии. Особых сторонников и последователей у него тогда не нашлось, хотя все путешественники и исследователи добросовестно и в меру своего понимания описывали этих животных. Такое же примерно положение было и в других странах. Однако XIX век принёс много нового в науку об амфибиях и рептилиях. В 1834-1854 годах появляется многотомное сочинение французских учёных Дюмериля и Биброна, в котором даётся обзор всех земноводных и пресмыкающихся, известных в те времена. Появляется каталог земноводных и пресмыкающихся Британского музея, составленных крупнейшим герпетологом того времени Буланжером. В России в начале века появились три тома Зоогеографии Россоазиатика. написанные академиком Поласом. Его работы имели колоссальное значение не только для развития науки в России, но и для всей европейской науки. Ибо, как писал впоследствии академик Северцев о Поласе: "Нет отрасли естественных наук, в которой бы не проложил нового пути, не оставил бы гениального образца для последующих за ним исследователей". Это относится в частности и к науке о земноводных и пресмыкающихся, третий том в зоогеографии, вышедший в 1814 году, целиком посвящен рыбам, амфибиям и рептилиям. Паллас открыл и подробно описал десятки новых видов земноводных и пресмыкающихся, в том числе и такие, как озерная лягушка и желтопузик. Цвет за трудами Паласа появляются в России работы Эверсмана и Криницкого. Штраух начинает в это же время создавать коллекцию земноводных и пресмыкающихся, которые сейчас находятся в зоологическом музее Академии наук СССР и является одной из крупнейших в мире. В начале 20 века появляются работы выдающегося русского зоолога Никольского. внёсший огромный вклад в развитие науки о земноводных и пресмыкающихся. С каждым годом открывались удивительные особенности этих животных. Рост списка известных науки земноводных и пресмыкающихся накапливались самые разнообразные факты, возникали различные теории. Наука о земноводных и пресмыкающихся вынуждена была разделиться на две науки: герпетологию И батрахологию. Герпетология от греческого слова герпетон присмыкающийся и логия наука. Батрахология от греческого батрахлос лягушка и логия наука. За последние 100-150 лет эти науки не только оформились, но и набрали силы. Всё больше и больше учёных проявляют интерес к земноводным присмыкающимся. Понимаю, что изучение их биологии, строения, происхождения представляет общий биологический интерес. В настоящее время герпетология занимает одно из центральных мест в системе зоологических дисциплин, что в значительной степени определяется филогенетическим положением земноводных и пресмыкающихся, стоящих у основания родословного древа высших позвоночных, писал советский учёный Даревский. Иными словами, амфибии и рептилии древнейшие наземные позвоночные, от которых произошли все остальные. С истории амфибий и рептилий можно и начать наш рассказ о земноводных, тем более что учёные уже довольно подробно осведомлены о происхождении сегодняшних земноводных и пресмыкающихся. Но если происхождение этих животных Изучено достаточно, то как это ни странно, о живущих сейчас известно далеко не всё. Даже в определении количества видов земноводных нет полной ясности. Одни учёные считают, что сейчас на Земле известно примерно 2100 видов. Другие считают, что эта цифра занижена, и земноводных известно, по крайней мере, 3000 видов. Кроме того, открыты ещё далеко не все амфибии и рептилии, обитающие на земле. Их список каждый год пополняется. Каждый год находят и описывают новых неизвестных ранее земноводных и пресмыкающихся. Однако главные, конечно, уже известны. И сегодня мы можем совершенно точно ответить на вопрос, почему эти животные называются амфибиями или земноводными.